Глава шестая. Агарис. Триста девяносто девятый год. Круга скал. Десятый день весенних молний. — По-моему, — Альда весело подмигнул Матильде, — ты хочешь от нас отделаться и сбежать к очередному поклоннику? — Замолкни, зверь! — любящая бабушка погрозила хохочущему внуку пальцем. — Имею я в своем возрасте право уединиться для молитв и размышлений. «Каждый имеет», — провозгласил Альдо. «Когда я стану великим королем, я напишу закон против тех, кто мешает уединяться и особенно удвояться. Или удвояеваться. Пошел вон», — махнула рукой вдовствующая принцесса, забираясь в дамское седло. Ездить в них Матильда не любила, но кареты ненавидела куда сильнее. Проводив бабушку восхищенным взглядом, Альдо обернулся к другу. «Пойдем, выпьем» доклара у меня еще уйма времени. Во имя стропа! только бы сюзерен не потащил разумную вдову за собой в Аллад. Бедная Мелет, что с ней будет, если ее сказочный сад увянет? Страшно понять, что у тебя не осталось не только дома и семьи, но и любви. Ты только не забудь, что мы завтра уезжаем. Не забуду. Глаза принца стали лукавыми. Он что-то хотел сказать, но передумал. Они прошли опустевшими комнатами и пристроились прямо на чудовищном столе, который продали вместе с домом. Франко принес кассеру и простенькие стопки. На лице дворецкого проступали следы мучительных раздумий. Робер понимал старика. Всю жизнь прожить в одном городе и в одном доме, и вдруг сорваться с места и отправиться в неведомый Аллат, где зимой холодно, нет моря, зато из окон видно горы, перерезанные чередой облаков. Робер горы любил, а Агарис ненавидел. Неужели завтра он избавится и от истинников, и от соотечественников? «Альда, зачем тебе понадобилось напоследок превращать дом в помойку?» «Это ты о людях чести?» Голубые глаза Альда Ракана стали большими при большими, «О страдальцах за отечество, изгнанниках, сохранивших в своих сердцах великую Талюгою, мучениках, в чьих родовых замках сидят навозники». Присвоив себе право первой ночи, и... Сюзерен не выдержал и расхохотался, махая руками. Роберу смешно не было. Сползшиеся на пир ничтожество самим своим существованием оскорбляли память отца, брата, друзей. Робер поморщился и хватил косеры. «Если бы меня звали Дарак, а тебя Калиньяр, мне тоже было бы смешно, но я Эпине, а ты Ракан. Не стоит путаться с этой сворой» чем ты думал, когда их собирал?» «Ни одной человеческой рожи. Разве что Темплтон Саво. Но они к Матильде сами пришли. Я уж не говорю, что каждый третий обормот на кого-то шпионит». «Вот поэтому я их и пригласил», — подбочинился Альда. «Теперь все знают, что тебя, товарищей по несчастью, трясет, а я — вертопрах, болван и бабушкин внучек, который мало того, что собрал всех уродов Агариса, так еще и опоздал» теперь урода расхвастается что я смотрю им в рот и живу по их указке пусть Дарак спит спокойно и обо мне не думает до поры до времени да и гаивцам полезно считать что нынешний ракан еще глупее предыдущих если что клара подтвердит клара она то здесь причем при, при гаевском после «Нет, сначала милую Клару занимали лишь подарки и подушки, но зимой ее потянуло на разговоры. Она стала такой любопытной, эта Клара. Твоя вдова за тобой шпионит? И ты продолжаешь к ней бегать по три раза на неделю? В постели это не мешает, наоборот. Ты не представляешь, как крошка старается. Раньше она чуть что губки надувала, а теперь такая послушная. Смотри, чтобы она тебя не отравила». Ну зачем гаивцам меня травить? Скажи на милость. А с чего ты взял, что твоей разумной вдове платит павлин? Кошечка около Расплылся в улыбке Альда. А, ладно. Проследил я за своей ласточкой и увидел с ней такого маленького, противненького, лысенького. Я чуть было этого красавца заистинника не принял, но он из гаивского посольства оказался. А ты думал, я совсем осел? Думал. Пробормотала находится А я им и был, жизнерадостно заявил Альде и вдруг погрустнел. Но после истории с мупой я тогда как второй раз родился. Матильда над своей сукой плачет, слуги квохчут, а я стою, гляжу на них, а в голове одно. Больше я никому не позволю поднять на себя руку. Никому и никогда. Я уволок Матильду к себе в спальню и поил, пока она не уснула. Она сопела, я сидел рядом и думал, что делать. «Тебя не было, не было никого, кому можно верить. Да и сейчас нет. Не к старику же и не Олю бежать, и не к Клименту. Для них я игральная карта. Но кто им дал право мной играть?» Альдо зло отпихнул пустую стопку. «Понимаешь, все случилось в тот день, когда избирали июня. Нас с Матильдой тоже пригласили. Я в храме видел всех — императора, герцогов, дожи. Рабер. Чем они лучше нас? Тем, что их предки оказались умнее моих и усидели на троне? Ну так с кем не бывает? Сегодня король, завтра покойник. Как Адгемар. Золотые земли принадлежат раканам. По праву крови и по праву рождения. И первородство я не отдам никому. Ни Гаганам, ни Магнусам, ни Леворукому. Ты нарушишь клятву? Робер смотрел на Альда, словно впервые его видел. Сюзерен во многом был прав, и во многом не то чтобы не прав, но сам Робер так думать не мог. Принц тронул друга за плечо и улыбнулся. «Робер! Чего стоит клятва, данная вслепую? С нами никто не был честен, и мы никому ничего не должны, вспомни от Гемара!» «Я его никогда не забывал. Лис подложил и мерзко кончил, и по делам. Да, он обхитрил сам себя, и его схватили за хвост. «Мы будем играть иначе». «И как?» Робер пробовал скрыть растерянность, но получалось не очень убедительно. «После приема меня считают дурачком, а моих сторонников — толпой выродившегося сброда. Наш отъезд в Алла для всех — признания собственного бессилия. Меня это устраивает. А Гаганы и истинники?» Ара разрушена, Яниоль без нее слеп и глух, а аспиратисты ничуть не умнее Клары с Матильдой и продолжают считать меня балбесом. и все твари его, я ведь и вправду был полным болваном. Теперь пригодилось». Роберт тронул рукой запястье, на котором больше не было, ни испугавшие Яниоля отметины, ни браслета Меллет. «Альда играет с огнем. Ему кажется, что он обвел вокруг пальца опытных игроков. Но так ли это?» «Почему ты не сказал мне сразу?» «Сначала ты болел, причем как-то непонятно. На тебя надели гаганскую побрякушку. Кто знает, вдруг рыжие через нее за тобой следили. А потом...» «Прости. Но я хотел, чтобы ты на глазах у шпионов сцепился с Кавендишем и прочими Берхаймами. Чтобы было ясно, мы только ссориться гораздо». Принц наполнил стопки и протянул одну Роберу. «Маршал прощает своего короля?» Не прощает, потому что не был обижен, только удивлен. Альдо тоже многого не знает. Про Меллет, про разговор с Климентом, про встречу с Яниолем, про Лауренцию. Похоже, все имеют секреты ото всех. Так что Сюзерен прав, а осадок на душе... Что ж, он возникает сам по себе, его не смоешь. Все в порядке, Альдо. Но ты меня просто потряс. Правда? Политик исчез. На Рабера вновь смотрел жизнерадостный щенок. Тогда пиши тем своим друзьям, которые еще не протухли. Мы пригласим их волат на... осеннюю охоту. Дом продан, вещи сложены, вьючные мулы наняты. Сорок семь лет. Она не была в Алате сорок семь лет. И вот возвращается. Куда? Кому? Вроде бы домой, но братец Альберт ей нынче никто, а племянников, и уже их детей она и вовсе не видела. У нее нет родных, кроме Альда и Робера, но они скоро уйдут. Молодым сильным мужчинам рядом со старухой не место. Адриан, обвенчав молоденькую паломницу с принцем Раканом, погубил ее жизнь, и все равно Матильда была благодарна покойному Эспирадору. Он хотел помочь, и она... Она была дурой позарившийся на смазливенькое ничтожество и не заметивший настоящего. Конечно, Адриан, который уже тогда подавал огромные надежды, вряд ли решился бы бежать с дочерью герцога Алати. Но можно было жить и во грехе, беды-то. Согрешил же она ради Анести, ослушавшись отца. Согрешила бы и ради Адриана, пожертвовав таинством брака. Лечь в постель с церковным благословением или без него — Какая к разница? Лишь бы мужчина был желанным. А теперь Адриан упокоился под серой каменной плитой, на которой горят семь негасимых свечей. Через год живое пламя заменит бронза, а посредине плиты встанет мраморный лев, знак ордена славы, из которого вышел покойный эспирадор. Но этого Матильда Ракан уже не увидит. Она здесь в последний раз. Днем они с Альдо были на могиле Эрнани и Иды, но с Адрианом она простится одна. Матильда не желала видеть ни паломников, ни клириков, потому и пришла, на ночь глядя. Кладбищенский сторож, за три золотых открывший боковую калитку, набивался в провожатые, но вдова велела оставить ее в покое. Покойников бояться нечего, ограбители на кладбище семи свечей не промышляют. Женщина не торопилась. Вечер выдался замечательный, пахло кипарисовой смолой, ветер шевелил темные ветви, сквозь которые разовело небо. Здесь хоронили лишь цвет духовенства, так что места хватало, и могилы не лепились одна к другой. Захоронения начинались у стен храма и тянулись вглубь старой кипарисовой рощи. Адриан лежал последним, и принцесса добрела до цели, когда вечер плавно перерос в безлунную ночь. — Твою кавалерию. В надгробии Эсперадора кто-то был. Кто-то в широких, бесформенных одеждах. — Монах! Раздери его кошки. Вроде со дня избрания нового Эсперадора ночные бдения на могиле усопшего прекращаются. Или она опять напутала? Первой мыслью принцессы было повернуться и уйти. Нет, она не испугалась. Просто не хотелось говорить с чужим человеком, который наверняка окажется ханжой или фанатиком. Фока. окликнувший ее голос был негромким и приятным. «Но почему она Фока? Матильда где-то слышала это слово, но что оно значит — не помнила. Как бы то ни было, уйти теперь было неприлично. Женщина миновала два высоких дерева, словно охранявших могилу Адриана, и обомлела. Перед ней стоял алларианец в полном облачении. Сама Матильда никогда с талегойскими еретиками не сталкивалась, но знала, что черные сутаны с белыми воротниками носят именно они. Истинные спиратисты считают черный цвет цветом вызова, то есть смиренным слугам создателя неподобающим, а тут на тебе. Аспид в святая святых Агариса. Еретик сделал шаг навстречу, оказавшись на расстоянии вытянутой руки. Он был молод и весьма недурен собой. «Их должно быть восемь, фк Еретик внимательно посмотрел на Матильду. «Семь и одна. Она горела отдельно, но теперь не горит». «Как вы меня назвали, сударь?» «Твою кавалерию не хватало, чтобы ее увидели болтающие с аларианцем. «Есть свечи и свечи». Собеседник не удосужился ответить. «Сначала была одна, затем стало девять». Одна погасла, и ее зажгли вновь, но с другого конца. Пламя восьмое видит лишь избранные. Сумасшедший? Похоже. Только сумасшедший мог заявиться в черном балахоне на могилу Эспирадора, да еще ночью. Хотя, можно подумать, она сама пришла днем. Сударь, не могли бы вы оставить меня одну? — Нет, — выкачал головой еретик, — это опасно. Не для меня. «Я не боюсь покойников», — отрезала Матильда. «А от разбойников у меня есть пистолет». Пистолета у нее не было, и зря. Больше она без оружия из дому ни ногой. Аспид не опасен, но все равно ночью нет ничего лучше заряженного пистолета. Если ты, разумеется, не в постели с любовником. «Разбойников здесь нет». Чужой священник придвинулся еще ближе. «Здесь никого нет». «Идемте. Я провожу вас» в память великого сердца и великого разума. — Уйти? Еще чего? Она пришла к Адриану, и никакие сумасшедшие аспиды ей не помешают. — Его здесь нет, Факеа, — тихо произнес Аларианец. Нет и никогда не было. Его вообще нигде нет. Но вы есть, и он хотел, чтобы вы были. Он виноват перед вами, но он не мог иначе. Он был восьмым и стал первым из семи. Он искал девятого и не нашел а тот был рядом. «Какой бред! Это слишком даже для сумасшедшего, бродящего ночью по кладбищу в черных тряпках! И что все-таки значит «факеа»?» «Никто из четверых не станет одним. Один может заменить любого». Безумец продолжал говорить внятно и торопливо. «Только кровь помнит, факеа, кровь, а не разум. Было четверо и один». Старый долг не заплачен, старые раны не залечены, а время исходе. Картиана смотрит в закат и ждет, долго ждет. Спасение может родиться лишь из гибели, ведь проклятие родилось и спасение, и ничто не ушло до конца. Вы должны знать, что цена зверя — жизнь. Имя зверя забыто, а зову цена — смерть. Зверь? Сумасшедший он или нет, но вещи, говорит, странные. Таким тоном не скажешь «зверь-заяц» и даже «зверь-лев», а вот «зверь-раканов» запросто. Но ведь его нет, только нелепые старые рисунки. Как же она ненавидела мужнин герб и еще больше тех, кто размахивал этим старьем. Идемте, Факэр. Как вы меня называете? Так, как должно. Ну нет. Разговор одновременно бесил и интриговал. У меня есть имя. Здесь? — перебил Аллорианец. — Имен не называют. Идемте. И чем скорее, тем лучше. Твою кавалерию. Ведь не отцепится. Ладно, она дойдет с ним до ворот, а потом... Что потом Матильда не решила? Звать сторожа пошла? Идти домой? К Раберу. Выждать и вернуться? Поглядим. — Поторопитесь, Факе. Бледное лицо было напряжено. Мы можем беседовать и по дороге. — Вы сумасшедший? Прямо спросила Матильда. «Возможно». А вот улыбается он так же, как Адриан. «Сын? Племянник?» «Но почему в черном?» «Хорошо», — решилась Матильда. «Идемте. Но будь я проклята, если что-то понимаю». «Вы не прокляты», — утешил попутчик. «Вернее, прокляты не вы, хотя от этого не легче. Нам нужно спешить. Нет, из них двоих кто-то точно рехнулся, а вернее всего оба». Странное растение качало дырчатыми листьями, и на стене шевелилась причудливая тень, похожая на оживший узор со старой шкатулки. Надо спросить, откуда привезли это деревце. Больше он его не увидит, и это правильно. А то он начал привыкать к этому заполненному цветами дому и его странной хозяйке. Роберо Пене повернулся к Лоуренции. Та лежала с закрытыми глазами. Но спала ли? Мелит наверняка не спит. Бросать девочку в эту ночь — одну подло. Но они с Альдо слишком много выпили. Он не мог в таком виде показаться Гагане. В старых легендах рыцари кладут между собой любимый меч. Говорят, это помогало. Но маркиз Эрпри не корнул безупречный. Он себя переоценил, вообразив, что сможет жить под одной крышей с Смеллет и вести себя как брат. Из него такой же брат, как из ворона Ласточка. Счастье, что подвернулся ключ от дома Лауренсии. Но как дотянуть со своей любовью до Алата? Две недели в пути у всех на глазах. Робер прикрыл глаза. Кто бы мог подумать, что Альда окажется таким хитрецом, а он считался Зереночи для него младшим братиком. Альда Ракан изменился. Но разве сам он сейчас такой, каким был до Саграны? «Это зверь рождается зверем. Человека зверем делают другие люди». Но кто превращает людей в хокбердов и кавендиши? Уж лучше быть зверем или таким вот дырчатым деревом. Качать себе листочками, иногда цвести. Под окном громко и гнусавого запил ночной сторож, сообщивший, что все спокойно. Спокойно, как в могиле. Агарис — мертвый город. И он пьет жизнь из живых. Отсюда надо бежать, и они бегут. Как крысы с обреченного корабля. Как крысы. И вслед за крысами. Странно. Каждый раз, приходя к Лауренции, он ждал встречи с Достославным, но Ениол исчез. Куда? Неужели он их бросил? Если так, почему? Решил, что игра не стоит свеч? Испугался? Понял, что посадить Альды на трон не удастся? Или потерявшим Ару Гаганам не до игр с чужеземцами? Но почему не прийти и не сказать? Ведь они стали почти друзьями. С гаганами ладить можно, и с кагетами можно, и с беристцами. Вот истинники, те и впрямь отвратительны, но они тоже отстали. Удачно все же вышло с Адгемаром, даже странно. и Иноходец с его хитростью и провел Магнуса истины. «Мы верим тебе, сын мой, ибо нельзя солгать под взглядом его». «Сила божьих мышек не от Создателя» иначе впору кинутся на шею леворукому. Меллет говорит из сгоревшей ары, глядели кошачьи морды. Закатные твари? Что они забыли в доме Жеймиоля? Почему явились именно в тот день? Как же, должно быть, перепугалась Меллет? Она до сих пор боится. А он бросил ее одну, свинья. Свинья и трус. Робер приподнялся на локте. Узорчатые тени продолжали свою пляску. Сторож прошел, его вопли почти стихли. «Нужно бежать домой, его ждут, он нужен. Нужно, но не хочется». Ощущение покоя исчезло, накатились тревога и тоска. Эпене знал, что должен встать и идти, и одновременно понимал, что лучше бы ему остаться. Талегоец заставил себя опуститься на подушки, чувствуя, что не выдержит и уйдет. «Это глупо, опасно». Подло по отношению к женщине, которую он больше не увидит, но это сильнее его. Не стоит бродить ночами. Пахнущая травами рука легла на плечо Рабера. Ночь создана не для прогулок. Для чего именно созданы ночи, Лоуренция объясняла не словами, но делом. Отвечая на поцелуй, Робер успел подумать, что это тоже в последний раз. Сударь. Запыхавшаяся Матильда все-таки пыталась продолжать разговор. «Я не понимаю ничего из того, что вы говорите. Кто из нас сошел с ума?» «Никто», — Ларянец отвечал спокойно и по делу, но женщине казалось, он не на шутку встревожен. «Просто вы не понимаете, что я говорю. Так и надо». «Зачем тогда говорить? Когда придет время, если оно придет, вы...» Человек в черном резко замолчал, словно прислушиваясь. Матильда последовала его примеру. Было очень тихо и как-то тревожно. Ее спутник ускорил шаг. Сорок лет назад Матильда угналась бы за ним, шутя, но теперь она была слишком старой и толстой. Лорианец это понял и убавил прыти. Принцесса заметила, что он упорно держится между ней и правой стороной дорожки. Красивое лицо чужака было настороженным. Чего он опасается? Очень хотелось спросить, но Матильда удержалась. Спросит потом, когда они выберутся. Впереди показалась едва различимая во тьме семиугольная площадка. Могила Эспирадора Конрада. Умершего лет за двести до Адриана. «Быстрее!» — бросил спутник. Матильда кивнула и пошла быстрее, хотя сердце колотилось, как овечий хвост. Закатные твари! Она пыхтит, как медведица! Над гробием Конрада. Единорог в окружении семи каменных свечей с бронзовым пламенем остался слева. До кладбищенских ворот отсюда всего ничего. В лицо дунул прохладный ветерок, очень легкий. Какой странный запах, кислый и сладковатый одновременно. Неприятный запах и незнакомый. Быстрее потребовал алларианец. Куда к закатным кошкам быстрее? Она сейчас упадет и сдохнет. Какая маленькая церковь. И какое большое кладбище. Такая короткая жизнь и столько смерти. Быстрее! Матильда еще прибавила шагу, хотя сердце грохало, как барабан на ярмарке, а по спине тек пот. Ветер усилился, странно. Почему ветви не качаются? И что это все-таки тут за вонь? Да уж, простилась со старым другом. Бред какой-то или сон. Правильно люди не таскаются ночью по кладбищам. Ничего там хорошего нет. Быстрее, Факе, быстрее. — Куда уж, — буркнула Матильда. Палорианец не ответил, только пошел еще ближе к кромке. Они свернули один раз, и другой, и третий. Кладбище, на котором находили последний приют Магнусы и Эспирадоры, тянулось и тянулось, хотя самих могил было не так уж и много. Еретик, похоже, чувствовал себя здесь как дома, но запыхавшейся принцессе стало не до расспросов. Они бежали среди темных живых изгородей, старательно обходя поляны с могилами посреди. Это было как в детстве когда они с Альбертом и Розамундой играли в замковом лабиринте, пугая друг друга рассказами о выходцах и ведьмах. Очередной поворот и очередное надгробие. Лев со свечой. Покойный Испирадор вышел из Ордена Славы, как и Адриан. Паларианец пробормотал что-то совершенно непонятное. Голова кружилась то ли от бестолкового метания по ночному кладбищу, то ли от запаха. Какие-то цветы... «Может быть, они открываются только к ночи?» «Вперед!» — прикрикнул спутник. «К надгробию!» Женщина, ничего не понимая, послушалась. Семь бронзовых свечей в тусклом звездном свете отливали зеленью. Так же, как в храме в день избрания июня. «Ближе!» «Да кто он такой, этот аспид, что кричит на нее, как на служанку? Ближе и быстрее!» «Вот и серая плита со львом посередине. Иди ко льву! Вы... Вы сумасшедший! к льву, скорее!» «Сумасшедший он или нет, так просто он не отвяжется, и потом...» «Этот запах, этот ветер и тишина!» «Обними льва, факе Она послушно встала на надгробе. «Странно. Здесь было теплее». Каменный лев высоко вздымал свечу с бронзовым огоньком. В небе горела одинокая звезда. Куда делись остальные? Теперь прижмись к нему спиной. Матильда обошла каменную фигуру и пристроилась у живота мраморного зверя. Какой он горячий! Стой здесь и ничего не бойся. Слышишь? Стой и не двигайся. А а вы? Лорианец улыбнулся и что-то сказал. Она не услышала хотя видела, как шевельнулись красивые губы. «Какой он все-таки бледный, что-то с ним не так». «Твою кавалерию!» Матильда лихорадочно вспоминала молитвы, которым ее учили в детстве, а рядом оживали бронзовые огни. К бесчувственному небу рванулись зеленоватые искры, огненные языки изогнулись в причудливом танце, словно под напором ветра. Свет могильных свечей зарывал надгробие, но все, что было дальше, тонуло в темноте. Принцессе казалось, что между ней и всем миром встали стены, черные, как ряса аллорианца. Женщина понемногу успокаивалась. Сердце все еще учащенно билось, но дыхание наладилось. Закатные твари. Ну и ночка. Если ее увидят на могиле Спиродора, она окажется в тюрьме за святотатство. И поди докажи что сюда ее загнал сумасшедший еретик. Неужели могилы по ночам оживают, и бронзовое пламя становится настоящим? Хотя какое оно к леворукому пламя! Светится, как гнилушка в лесу, ни дыма тебе, ни жара. Зато камни горячие, будто в полдень на солнце. Матильда даже сквозь плотную материю ощущала тепло, мраморной фигуры, живое тепло. Кто же все-таки сошел с ума, она или аллорианец? «А может, ей все снится?» «Как же звали этого эспирадора?» «Руций». «Руций из Ордена Славы». «Кто заговорил с ней?» «Аларианец?» «Или никто?» «И она просто вспомнила?» «Руциев было двое. И первый жил очень давно, в Толигое еще правили Раканы. Больше Матильда не знала о покойном ничего. История эспиратизма ее никогда не прельщала, видимо, зря». Адриан тоже был из Ордена Славы. Почему они, если на то пошло, не остались на его могиле? Почему ее притащили сюда, и куда делся провожатый? Надо посмотреть, может, он еще здесь? Тяжелое объятие помешало вдовствующей принцессе осуществить ее намерение. Каменные лапы держали ласково, но твердо. На рассвете огонь погаснет, и ты уйдешь. Тебе ничего не грозит. В этом она, как ни странно, не сомневалась. Рядом с каменным зверем было спокойно. Наверное, так бывает рядом с настоящим мужчиной, способным защитить свою женщину. Рядом с таким можно стать слабой, глупой и трусливой. Матильде подобного счастья не досталось. Вдовствующей принцессе захотелось увидеть морду обнимавшего ее зверя. Она ухитрилась извернуться и столкнулась с взглядом с высоким бледным рыцарем, отчаянно похожим на иноходца Эпине, каким тот будет через двадцать лет. Если, конечно, доживет.